Глава тридцать четвертая. Провинция Гильминт была для Кеннета синонимом ада. Песчаная пустыня — его ночным кошмаром. Одна поездка в Ирак и две в Афганистан — более чем достаточно. Ежедневно ему приходили электронные письма от боевых товарищей. Многочисленные слова о дружбе и чудесных временах, и ничего о том, что творилось на самом деле. Все просто хотели выжить. из этого. и исходили, потому он решил для себя, что с прошлым покончено куча хлама на обочине, блуждание во тьме блуждание днем и бомб хватало глаза прикованные к биноклю удача не входила в число его попутчиков, а потому теперь он сидел в своем маленьком домике в роскеле и пытался заглушить прежние эмоции позабыть прошлое и жить дальше. однажды он убил человека, но никому не рассказывал об этом. Это произошло в ходе кратковременной стычки. Даже его товарищи не успели заметить. Труп чуть поодаль от остальных его рук дело. Совсем молодой юноша, ранение в трахею. Единственное, что послужило ужасным опознавательным знаком воина-талиба, это лишь легкий пушок на щеках и подбородке. Нет, он никому об этом не рассказывал, в том числе и Мии. Едва ли подобные истории будут вертеться на устах, когда задыхаешься от любви. Впервые увидев ее, он понял, что Мия приведет его к безоговорочной капитуляции. Она заглянула ему в самую душу, когда он взял ее за руку. В тот момент все и произошло. Полная и безоговорочная капитуляция. таящаяся до поры томления и надежда вдруг обнаружили себя. И они слушали друг друга, переполняясь эмоциями, и знали, что их встреча повторится. Она дрожала, рассказывая, когда ожидает возвращения мужа. и была готова к новой жизни. Последний раз они виделись в субботу. Он пришел неожиданно и, как они договаривались, держал под мышкой газету. Мия была одна, но очень взволнованная, попросила не допытываться ни о чем, явно не предполагая того, что случится дальше. Если бы у них было еще несколько секунд, он уговорил бы ее уйти с ним, собрать все необходимые вещи, взять на руки Бенджамина и покинуть дом. Она согласилась бы, если бы в этот момент ее муж не заехал в ворота участка, а потом у них оказалось бы предостаточно времени на распутывание узлов, оставшихся от неудач прошлой жизни. А вместо этого ему пришлось уйти, потому что она попросила через заднюю дверь, прочь во тьму, подобно трусливому псу, даже не забрав велосипед. С тех пор мысли об этом поступке не отпускали его ни на секунду. Прошло три дня. Наступил вторник. И с момента странного расставания он успел побывать у ее дома уже не раз. Вполне могло случиться, что он наткнулся бы на ее мужа. Неприятности могли возникнуть совершенно спонтанно. Однако Кеннет больше не испытывал страха по отношению к другим людям только по отношению к себе. Ибо как он поступит с этим человеком, если выяснится, что тот обидел Мию? Но дом оказался пуст, когда Кеннет вернулся, как и позднее. И все-таки предчувствие его не отпускало. Да-да, некий мощный инстинкт укоренился в нем. Такой же инстинкт охватил его, когда один из сослуживцев показал на улицу, на которой вскоре были убиты десять местных жителей. Он просто знал тогда, что им нельзя ступать на эту улицу, как знал и сейчас, что этот дом заключает в себе тайны, которые не выйдут на свет без его помощи. И вот Кеннет стоял перед входной дверью и звал ее по имени. Если бы они собирались ехать куда-то отдыхать, Мия предупредила бы его. Если бы она потеряла к нему интерес, ее горящий взгляд потух бы. Мия не потеряла к нему интереса, просто куда-то пропала. Не отвечала даже на мобильный. Несколько часов подряд Кеннет думал, что она не смеет взять трубку, потому что муж находится где-то поблизости. Потом он убедил себя, что муж, забрал у нее телефон и уже знал, кто звонит. «Если он знает, где я живу, пусть только заявится», — говорил себе Кеннет. «Эта борьба будет неравной». Настал следующий день, и только тогда Кеннет впервые почувствовал, где кроется ответ. ибо он расслышал звук, удививший его, и это был именно тот странный звук, который умел различать не умерший в нем солдат. Очень слабый звук, способный в следующую секунду изменить все вокруг. Звук, который может означать смерть, если его никто не услышит. Именно такой звук Кеннет услышал, стоя у дома и набирая номер ее мобильного. За каменной стеной еле-еле звонил телефон. Он захлопнул мобильный и вновь прислушался. Тихо. Он опять набрал номер, послышался звук. Ее телефон, на который он только что позвонил, лежал где-то наверху за мансардным окном и опять откликнулся. Некоторое время Кеннет пребывал в раздумьях. Конечно, сохранялась возможность, что Мия оставила телефон намеренно, но он сомневался. Мия называла это устройство спасательным тросом, связывающим ее с остальным миром. Вряд ли спасательный трос захочется так запросто выпустить из рук. Кеннет знал об этом более, чем достаточно. Потом он побывал там еще раз и опять слышал звонок телефона из комнаты за окном над входной дверью. Ничего нового. К чему же это не покидающее его ощущение, что что-то не так? Ищейка ли проснулась в нем и теперь предчувствовала опасность? Или солдат? А может, просто любовь? не допускающая возможности, что он остался за скобками в жизни возлюбленной. Его мучили и вопросы, и варианты ответов, но недоброе предчувствие не покидало. За шторми дома напротив притаилась пожилая пара и следила за ним. Как только он принялся звать Мию, они оказались тут как тут. Может, спросить у них, не знают ли они, что произошло. И они открыли не сразу и не особенно обрадовались, увидев его на пороге. «Может, пора оставить в покое семью живущую напротив?» — спросила женщина. Кеннет попытался улыбнуться и продемонстрировал, как сильно трясутся его руки, как он боится и как сильно нуждается в помощи. Они рассказали, что в последние дни муж несколько раз приезжал домой, по крайней мере, судя по стоявшему перед домом Мерседесу, а жену с ребенком они уже давно не видели. Он поблагодарил их, попросил присматривать за тем, что происходит, и дал номер своего телефона. Когда дверь за ним захлопнулась, Кеннет уже знал, они не позвонят, что бы ни случилось, а кто он такой? Он в последний раз набрал ее номер, и в последний раз телефон зазвонил наверху. — Мия, где ты? — подумал Кеннет со все нарастающим беспокойством. Со следующего дня он станет проходить мимо дома по несколько раз, если... Не произойдет ничего, что сможет его успокоить, отправиться в полицию. Вовсе не потому, что у него были конкретные доказательства. Просто больше ничего предпринять он не мог».